Ядовитые стихи Все в его жизни, казалось, говорило. Слишком поздно. Айрис Мердок — зеленый рыцарь. Ехан и Лилия только успели уехать, как в шатры комедиантов полетели первые горящие факелы. Запах горелой ткани, детский кашель — все это было слишком знакомо. После того, как Нием помог потушить огонь, он устроился возле медведя и соскребал с рук сажу до тех пор, пока не расцарапал ладони в кровь. Но и это не заставило замолчать голос в его голове. То был его собственный голос, юный и потерянный, выкрикивающий имя сестры. Дым задушил ее прежде, чем его отец смог вынести ханию из горящего жилого вагончика. Ему тогда было двенадцать лет, а ей десять. хания Это имя означало «счастье». С тех пор Ниэм перевидел в своей жизни множество смертей, но это отягчало его душу больше всех остальных вместе взятых. Пока комедианты тушили последние очаги огня и бинтовали обожженные руки, его детские пальцы вытирали слезы с материнского лица. «Есть раны неподвластные времени». И удар этой ночи снова превратил черного принца в маленького мальчика, горюющего по своей сестре. Впоследствии Ниэм говорил себе, что, пожалуй, поэтому с такой готовностью поверил своим разведчикам, когда они доложили, что Сожрук пустился в путь к огненным эльфам. Следующая атака состоялась пару часов спустя, вскоре после захода солнца. Огонь охватил три вагончика и один шатер, в котором спали дети». Одна из женщин получила тяжелые ожоги, когда спасала их. «Как твоя мать?» — нашептывала в голове Ниэма, и он пил привычную боль, как вино, давно вошедшее в состав его крови. Старая боль была, как большой зверь, который впадал в спячку, когда про него забывали. Но когти его были остры, когда он просыпался. Ниэм поскакал к Виоланте просить о помощи, но когда вернулся с тремя ее стражниками, лагерь опять горел — и все были заняты тушением огня вместо того, чтобы преследовать нападавших. По крайней мере, Лазера доказал, что может стать Ниему хорошей заменой. Когда среди дня опять прилетел факел, он с тремя другими комедиантами захватил нападавших и передал их Виоланте, хотя многие предлагали повесить их на ближайшем дереве. Поджигатели лепетали что-то о Трубадуре, который рассказывал, что комедианты воруют детей и продают их». Нием провел остаток дня, помогая вести ремонтные работы и совещаясь с Лазаро и Виолантой, как лучше защитить лагерь. Ни для кого не было секретом, что эти нападения вызывают у него жестокие воспоминания. Баптиста позаботился о том, чтобы другие на какое-то время оставили его в покое. Все заботы велено было поверять силачу, который так скоро станет заместителем Ниема. «Слишком много людей под твоим покровительством», — сказал Баптиста, когда Нием от усталости чуть не запнулся о медведя. «Перестань воображать, что ты можешь защитить весь мир. Я буду рад, если ты на какое-то время удалишься отсюда». Баптиста собирался отправиться в Грюняко вместе с ними. Нием не пытался его отговорить. Баптиста вот уже много лет был не только его ближайшим другом, но и памятью о всех тех, кто сражался на его стороне. «Деяния перепела», «Злодеяния змей глава», «Победы и поражения Ниема». Баптиста слагал них песни или вырезал фигурки, с которыми рассказывал обо всем том, что они пережили вместе. Так будет и на этот раз, если они вернутся невредимыми. Лазара, конечно, с радостью примкнул бы к ним. В конце концов, Дория, его младший брат, тоже пропал в этой проклятой книге». Однако Лазера понимал, что Нием не мог доверить безопасность лагеря никому другому. Все любили Лазера-силача, и Нием мог быть уверен, что парень сохранит холодную голову и не допустит самосуда, если последуют дальнейшие нападения. Такого он не мог сказать больше ни о ком другом. Когда вагончики горели снова, старая артистка, которая ночевала в одном из них, едва успела спасти внуков. Ринальди посеял ядовитые цветы». Тем временем Сажожук удалялся от них всё дальше и дальше.